Глава двенадцатая, содержащая предметы более ясные, но проистекающие из того же источника, что и изложенные в предыдущей главе. Читатель, думаю, с удовольствием вернется со мной к Софье. Она провела не очень приятную ночь после нашего последнего свидания с ней. Сон мало облегчил ее, а сновидений еще меньше. Утром, когда горничная ее, миссис Гонора, явилась к ней в обычный час, Она застала ее уже на ногах и одетой. В деревне лица, живущие за две или за три мили, считаются близкими соседями, и вести о случившемся в одном доме с невероятной быстротой перелетает в другой. Поэтому миссис Гонора знала уже во всех подробностях историю позора Молли. Нрава она была очень общительного, так что не успела войти в комнату своей госпожи, как уже начала рассказывать ей следующее... Как вам это понравилось, сударье? Девушку, которую к вашей милости видели в воскресенье в церкви и нашли её такой хорошенькой, впрочем, вы бы не нашли её такой хорошенькой, если бы увидели поближе. Так верьте слово, её водили к судье за то, что она брюхата. Мне она показалась заправской шлюхой, и верьте слово, она указала на молодого мистера Джонса. И весь приход говорит, что мистер Олверти До того разгневался на молодого мистера Джонса, что на глаза его не пускает. Верьте слову, так жаль бедненького, а только не стоит он того, чтоб жалеть. Можно ли было с такой дрянью путаться? А ведь красавчик какой! Жаль мне будет, если его выгонят из дому. Побожиться готово, что девка такая же прыткая, как и он. Ох уж и прыткая! А когда девчонки сами кидаются, так молодцов за что же бронить? Они делают то, что естество велит». Право же, не пристало им с такими замарахами связываться, а если что случилось, так и по делам им, а только верьте слову, по доскухе эти больше виноваты. Желала б я от всего сердца, чтоб ей хорошенько всыпали на затке телеги. Жалость какая, погубить такого красавчика, ведь никто не посмеет отрицать, что мистер Джонс один из самых красивых молодых людей, какие только... Так она тараторила бы без конца, И это София не перебила её, крикнув более раздражённым голосом, чем обычно. Скажи, пожалуйста, что ты беспокоишь меня всеми этими дрясгами? Какое мне дело до похождений мистера Джонса? Все вы, наверное, одинаковы. Право, кажется, тебе досадно, что это случилось не с тобой. Со мной сударьня, воскликнула миссис Ганора. Обидно слышать такие слова от вашей милости. Поклянусь, никто бы мне этого не сказал. «По мне хоть провались все молодые парни на свете? Что из того, что я назвала его красавчиком? Все говорят это, не я одна. Верьте, слову, никогда не думала, чтобы о молодом человеке нельзя было сказать, что он хорош собой. Верьте, слову, никогда больше не буду думать о нем так, потому что хорош тот, кто хорошо себя ведет. С нищей девчонкой... «Да перестань ты, наконец, вздор молоть!» закричала Софья. «Поди лучше узнай, не ждет ли меня батюшка к завтраку?» Миссис Ганора выскочила из комнаты, ворча что-то себе под нос. "Ну и дела, доложила вам. Вот всё, что можно было разобрать. Действительно ли миссис Ганора заслуживала того подозрения, которое было высказано её госпожой, насчёт этого мы не в состоянии удовлетворить любопытство читателя. Однако мы вознаградим его, изобразив то, что происходило в душе Софьи". Вы говорите, припомни, читатель, как тайное влечение к мистеру Джонсу незаметно закралось в сердце молодой девушки, и как оно там выросло в очень сильное чувство, прежде чем она успела заметить. Когда Софи впервые начала осознавать его симптомы, ощущения её были так сладкие и приятные, что она не могла решиться подавить или прогнать их, и продолжала лелеять страсть, о последствиях которой никогда не размышляла. Происшествие с молью впервые открыло ей глаза. Впервый раз сознала она слабость, в которой была повинна, и хотя это глубоко её взволновало, но имело также действие рвотного. На время выгнала болезнь. Процесс совершился с удивительной быстротой. За короткое время отсутствие горничной все симптомы болезни исчезли. Так что, когда миссис Гонора вернулась сказать, что отец ждет ее, Софья уже вполне овладела собой и чувствовала полное равнодушие к мистеру Джонсу. Болезни души почти во всех мелочах сходны с болезнями тела. По этой причине, надеемся, ученое сословие, к которому мы питаем глубочайшее уважение, извинит нас за похищение некоторых слов и выражений по праву ему принадлежащих. Мы вынуждены были прибегнуть к этому, иначе наши описания часто оставались бы непонятными. Но самое разительное сходство между недугами души и так называемыми телесными недугами заключается в склонности тех и других к рецидивам. С особенной ясностью это видно на болезнях чистолюбия и корыстолюбия. Я знал чистолюбцев, излеченных постоянными неудачами при дворе, которые являются единственным лекарством против этой болезни, но снова заболевших во время борьбы за место старшины совета присяжных. Слышал я также об одном скряге, который настолько справился со своей болезнью, что издержал много шестипенсовиков, но на смертном ложе утешил себя напоследок, заключив ловкую и выгодную сделку на счет собственных похорон, с грабовщиком, женатым на его единственной дочери. В любовной страсти, которую в строгом согласии с со стоической философией мы будем изображать здесь как болезнь, эта склонность к рецидивам не меньше бросается в глаза. Так случилось и с бедняжкой Софьей. После первой же встречи с Джонсом все прежние симптомы возобновились, и с той поры её бросало то в жар, до холод. Положение молодой девушки теперь сильно отличалось от прежнего. Страсть, прежде доставлявшая ей тонкое наслаждение, стала теперь скорпионом в груди её. Она боролась с ней всеми силами и пользовалась всяким доводом, какой только приходил ей на ум, неполетам у неё сильный, чтобы отолеть и прогнать её. Борьба была успешна. И Софи начала уже надеяться, что время и разлука совершенно излечат её. Поэтому она решила по возможности избегать встреч с Томом Джонсом. С этой целью она стала подумывать о том, чтоб съездить к тётке, не сомневаясь в согласии отца. Но фортуна, у которой были другие планы, в корне пресекла все эти замыслы, подготовив несчастный случай, который будет изложен в следующей главе.